Издательство «Эксмо». Мира с антилингом. Путь заражения. Как распространяются болезни и почему человечество не может это остановить. Вступление. Комната 911. Каждая вспышка имеет свой источник, свое происхождение и своего нулевого пациента. Всегда есть место и человек, давшие начало истории. В 2003 году вспышка тяжелого острого респираторного синдрома, торс, атипичной пневмонии, которая позже превратилась в пандемию, угрозу общественному здоровью мирового масштаба, началась с доктора в популярном туристическом отеле. 21 февраля доктор Лю Цзянь лунь заселился в номер 911 отеля «Метрополь» в городском районе Гонконга Коулун. Лю приехал увидеться с родными, но чувствовал себя очень уставшим после нескольких утомительных месяцев работы в госпитале в Гуанчжоу в Китае. Неожиданная вспышка инфекции, похожей на пневмонию, поразила портовый город Гуанчжоу, где совместно с провинцией Гуандун с ноября предыдущего года насчитывалось более полутора тысяч случаев заболевания. Лю и сам чувствовал себя неважно во время отправления, но все же продолжил путешествие. После прибытия в Гонконг он решил прогуляться и посмотреть город, сильно изменившийся с момента его последнего визита. Однако на следующий день, 22 февраля, Лю почувствовал себя больным. У него поднялась температура, появилось затрудненное дыхание и резко упал уровень кислорода в крови. Он обратился в ближайший госпиталь квон где и умер 9 дней спустя. Таким образом, Лю стал кораблем, на котором убивший его вирус и начал свое путешествие по миру. Только в Гонконге заразились 1755 человек. Уже к июлю 2003 всего лишь 5 месяцев спустя, более 8000 человек в 32 странах и регионах по всему миру были заражены. 810 из них умерли. Профессор Юэн Квок-Юнг, председатель кафедры по инфекционным заболеваниям Гонконгского университета и доктор госпиталя Куин Мэри, находящегося в городском районе острова Гонконг, был вызван для проверки очень странного пациента. Пациент был сильно болен, и меры контроля инфекционных заболеваний в больнице уже начали проводить, сказал Юэн. Вскоре после контакта с Лю, нулевым пациентом, инфекция которого привлечет внимание органов здравоохранения, с похожими симптомами был помещен в тот же госпиталь и муж сестры Лю, житель Гонконга. Изначально у обоих мужчин была диагностирована простуда неизвестного происхождения, и им прописали соответствующие лекарства. Однако положительного эффекта они не дали, и команда доктора Юэна приступила к поиску ответа на загадку. Всего один человек может сделать так, что опасной болезнью заразится весь мир. В госпитале в Гуанчжоу, где работал Лю, более ста медицинских работников заразились во время лечения пациентов. Юэн решил, что это очень странно. Обычно простуду очень просто контролировать, например, используя маски. Но в этот раз все было по-другому. Биопсия легкого, сделанная Лю, выявила, что в игру вступила ранее неизвестная болезнь. Вскоре мир узнает ее как тяжелый острый респираторный синдром – торс, вызываемый коронавирусом. Это семейство также включает в себя и обычные ОРВИ. Мы не знаем, от какого животного торс передался людям, но подозреваем, что это были цветы. Род хищных, млекопитающих из семейства виверовых, обитают в субтропических и тропических странах Африки и Азии, в свою очередь заразившиеся от летучих мышей. Попытки контролировать вирус начались мгновенно и из-за пребывания лю в отеле превратились в мировую гонку на опережение. Вирус проник в тела, а потом на самолеты и оказался в странах, далеко находящихся друг от друга, таких как Сингапур и Канада. В каждой впоследствии будет зарегистрировано более 200 случаев. От болезни не существовало вакцины или лечения. Однако значительное мировое внимание к проблеме и координация работы, направленной на размещение людей с выявленными случаями на карантин и отслеживание их контактов, позволили вспышке, которая сейчас считается пандемией, закончиться пятью месяцами спустя. Но в конце 2019 года внимание переключилось с Торс на его родственника, который посеял еще больший хаос по всей планете. Новый коронавирус зародился на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань Опять от неизвестного источника животного происхождения И менее чем за месяц заразил более 9800 человек И убил более 210 Болезнь, названная COVID-19, вызывала жар, слабость и сухой кашель А у некоторых людей и затрудненное дыхание За первый же месяц она распространилась на 19 стран. Однако большинство случаев, более 9700, было выявлено в Китае, где вирус молниеносно разлетелся по всем провинциям, хотя Хубей продолжала оставаться эпицентром. Ухань закрыли. Основные авиаперевозчики отменили полеты в Китай, Туристы, находящиеся в стране в это время, были возвращены на родину усилиями правительств своих стран, границы для китайских граждан закрыли и по всему миру начали проводить проверки в аэропортах. Мобильность осталась в прошлом, а ВОЗ предупреждал о зарождающихся предубеждениях в отношении китайского населения. Однако Китай и весь мир уже извлекли уроки из ситуации с ТОРС. страны усилили системы здравоохранения, а китайское правительство для сдерживания распространения готово было сделать все, включая принятие мер по строительству дополнительных мобильных госпиталей для разгрузки переполненных больниц. К марту случаи заражения превысили 90 тысяч, 80 из которых были в Китае. Но этот момент стал также поворотным для распространения болезни. Показатели день ото дня начали снижаться, хотя оставались вопросы по поводу достоверности официальных данных и того, в каких случаях болезнь считалась подтвержденной. В то же время новые очаги возникали в других частях света, в особенности в Южной Корее, Италии и Иране, в которых уже к началу марта насчитывалось 4800, 2400 и 1500 случаев соответственно. 72 страны сообщали о заражениях, а круизный лайнер Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии. Среди пассажиров выявили 706 зараженных. Страны были вынуждены отправлять самолеты для возвращения граждан на родину. ВОЗ предписывала принять все необходимые меры по подготовке, которые позволили бы справиться с потоком заболевших людей, как приехавших из-за рубежа, так и заразившихся внутри своей страны. Лаборатории должны были подтверждать случаи, подпадающие под подозрения, а госпитали изолировать и лечить пациентов. Множество регулярных рейсов было отменено, ввели карантинные зоны, закрыли границы, системы здравоохранения были переформированы. В то же время предпринимались попытки исследований, разработок вакцины и терапевтических методов. Эксперты полагали, что в других странах возможно повторить опыт Китая и достичь спада заболеваемости после прохождения пика путем сдерживающих мер. Однажды. Пока же мир замер в ожидании появления и распространения вируса в своих регионах. Родственные заболевания, вызванные коронавирусами, призвали мир к ответственности. Торс стал мировым прецедентом, научив нас тому, что для инфекций не существует границ, и мировое сообщество должно объединить усилия в борьбе с пандемией, а в идеале предотвратить ее. Спустя почти 20 лет COVID-19 показал, мы все еще не готовы действовать настолько эффективно, насколько требуется, чтобы не позволить локальной вспышке заболевания перерасти в глобальную.